И у нас все будет хорошо, и у нас, и у всего остального мира. Карл улыбнулась с трогательной попыткой этого милого человека вселить в нее уверенность. Она вспомнила слова Джека. Увидимся завтра. Она поможет ему исполнить это обещание. Двадцать часа пятьдесят минут. Вы были правы, сэр, — сказал Рольф, снимая наушники. Дэвид последовало примеру, но не положил наушники на стол, а яростно швырнул их в угол. Они сидели в его тесной каюте на Нептуне, и с помощью находившегося на поверхности лейтенанта Джаферса так что перехватили шифрованные переговоры, которые велись между Фатомом и Нептуном. Этот гад до сих пор жив. Когда я в следующий раз встречу Киркланда, засуну ему в задницу гранат, чтобы она уж наверняка... — Какие будут приказы, сэр? Дэвид откинулся на стулья и сложил пальцем на животе. Он слышал только последнюю часть разговора. Джеффрис, эксперт Омеги в области коммуникации, контролировал все линии, в которых проходила связь со станцией. Поэтому он знал, когда начался этот разговор, но расколоть шифр сумел не сразу. К тому времени, когда у него это получилось, разговор уже... Подходил к концу, но все же Дэвид успел услышать достаточно. Группа Киркланда замышляла диверсию и похищение женщин. — Сэр! дэвид прокашлялся, формулируя у меня план действий. — Мы пока притаимся. Пусть думают, что переиграли нас. А когда же мы приступим к действиям? Когда узнаем, что Киркланд уже на пути суда, что он один и вне своего корабля. — Дэвид выпрямился. — Вот, тогда мы и положим всему этому конец. Ты займешься его судном и уничтожишь все средства связи, а Киркланда возьму на себя я. Он обязательно придет, ведь у нас его женщина. — Все понятно, — кивнул Рольф. — Но как быть с картасом Дэвид усмехнулся и рассыпил руки. — Думаю, сегодня нам предстоит заняться уборкой в доме. Двадцать три часа четырнадцать минут. Кортес, ворча себе под нас, спускался на нижний, доковый уровень станции. Эта секция была поделена на три части. Большую шизовую камеру, насосную комнату с шестью мощными установками для откачки воды в 600 футов каждое, и небольшой контрольный центр с примыкающим к нему складскими помещениями, которые сотрудники называли между собой гаражами. Кортес вошел в контрольный центр. Участие человека в технологических процессах требовалось минимальной. Стоит нажать кнопку, и процедура шлюзования пойдет в автоматическом режиме. В камеру под большим давлением начнет подаваться забортная вода. После заполнения камеры откроется внешний люк, и подводный аппарат либо покинет станцию, либо войдет в нее, поскольку люк вновь закроется. По крайней мере, так указывалось в проектных документах. После того, как Кортес проводил Каран в ее каюту, ему сообщили, что возникли проблемы с доковым оборудованием. Поначалу ученый хотел поручить это бригаде техников, но никто не знал устройства Нептуна лучше его, поэтому он отправился сам. Кортес уже успел позвонить своему другу Лос-Аламос, Теперь сгорало это продолжить эту благородную миссию. Склонившись над контрольной панелью, Кортес открыл набор инструментов и быстро открутил ее. Определить неисправность не заставило труда. Перегорел предохранитель одного из насосов. Пустяковая неполадка. Шлюзовая камера могла функционировать и с тремя насосами, просто на каждую операцию уходило бы немного больше времени. Проклинает досадное недоразумение». Кортес убедился в том, что в наборе имеется нужный предохранитель, и вошел в шизовую камеру. Обе мини-субмарины, Перси и Аргус, находились в данное время на поверхности и готовились к предстоящей на следующий день эвакуации Нептуна. Они были извлечены из воды и тщательно проверялись. Пустая камера напоминала огромный ангар, вдоль стен которого тянулись толстые трубы. С набором инструментов в руке Кортес направился в дальний конец камеры. На устранение поломки должно было уйти не больше пары минут. Внезапно у него возникло ощущение, что он не один. Его охватило необъяснимое, первобытное чувство опасности. Обернувшись, он заметил за входной дверью какое-то быстрое движение, словно мимо нее мелькнула чья-то тень.